Действие второе. Маленькая комната в гостинице Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее. Явление первое Осип лежит на барской постели. <мышленное отверстие> Черт побери! Есть так хочется. И в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. а, -а, -а вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профентил дорогу и денежки, голубчик. Теперь сидит и хвост подвернул.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 Елестратишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом в картишке. Вот тебе и доигрался. А -а -а, надоела такая жизнь. Право, на деревне лучше. Оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу.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 и объявит, что всякая звезда, значит, на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. Горничная, иной раз заглянет такая. Фу-фу-фу. Галантерейная, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь. Всякой тебе говорит вы. Наскучила идти? Берёшь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему. Изволь, у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. А, одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А всё он виноват. Что с ним сделаешь?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 И сукно такое важное, аглицкое. Рублёв полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за двадцать. А брюк брюках говорить нечего, ни по чём идут. Отчего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, а он идёт гулять по преспекту, в картишки играет. <связь> Если б узнал это старый барин. А, он не посмотрел бы на то, что ты чиновник. А поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почёсывался. — Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Но коли не заплатим, а «Боже ты мой! Хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел!» «А, а! Стучится! Верно, это он идет!» Поспешно схватывается с постели.